Геннадий Башунов. «Могильщик». Книга вторая. «Цена покоя». Странные посетители Дела в последнее время шли, мягко говоря, не очень. И это даже спустя полтора месяца после того случая, что Шолк в разговорах с друзьями и семьей называл неприятным инцидентом. Если Шелке не надеялся на вал посетителей в ближайшие пару дней после убийства сказителя магами, то уж через неделю-то слухи точно должны были поутихнуть, инцидент подзабыться, а местные выпивохи вернутся на свои насиженные места. Но этого не произошло ни через неделю, ни через месяц. Не то чтобы город гудел, обсуждая случившееся. Маги, которые до того дня вели себя тихо, и сейчас были тише воды ниже травы, Они даже на улицах Нового Бергота стали появляться реже, не говоря уже о том, чтобы метать молнии в лютных местах. Просто... Просто жирный окунь теперь считался плохим, если не сказать проклятым местом. И это несмотря на то, что раньше Харчевня претендовала на первое место в городе и окрестностях. Ну, пусть первое место относительно цены и качества, но все же. Да и шелк честно признался себе в этом. Он все-таки ждал наплыва посетителей на следующий день. Или хотя бы толпы зевак, жаждущих поглядеть на место расправы. Но сегодня в жирном окуне опять было практически пусто. Трое пьяниц, весь вечер заказывающих самое дешевое пиво. Вот и вся клиентура. От него ушли два повара и одна служанка. И если повара сбежали к конкурентам, то служанка ушла прямиком на панель, хотя строила из себя недотрогу все время, пока работала у него. Помимо управления делами, теперь шелку приходилось мести полы самому. Да выполнять кое-какую мелкую работу вроде колки дров, хотя раньше он предпочитал платить за такие мелочи едой по прошайкам. Но даже такие траты хозяину жирного окуня были теперь не по карману, с такими успехами в делах, как бы самому по прошайкой не стать. Если бы он не продал втридорого одежду и припасы тому странному проходимцу в дранье, сегодня ему нечем было бы заплатить слугам. Тот бродяга платил золотом, хотя многие местные попрошайки одевались куда лучше него, и Шелк признался себе в этом раз в третий за день. Он не отказался бы обмануть еще одного такого дурачка. Дверь харчевни скрипнув открылась. Шелк повернулся ко входу резко, словно охотничий пес, почуявший добычу. Быстрым взглядом окинул гостя, оценивая платежеспособность и нацепив на лицо широченную улыбку, направился к нему сам. Пусть на бокача тот не походил, его запыленная одежда все же выглядела неплохо. Путники порой оставляли щедрые, чаевые, если их хорошо обслуживали, и Шелк, мысленно положа руку на сердце и также мысленно прося прощения у своих служанок, не отказался бы даже от пары лишних медяков. Все-таки так сложились обстоятельства, и никто не должен называть его скаридным за просто желание сунуть пару лишних монет в карман. «Сегодня у нас на ужин отличное жаркое из крольчатины, сказал шелк, подойдя к посетителю. Тот уставился на хозяина странным взглядом, будто оценивал, причем в прямом смысле слова. Так шелк смотрел на кусок вырезки на рынке. Так и сам шелк несколько мгновенитому назад смотрел на посетителя, оценивая его куртку, перчатки и сапоги. Но тут хозяину харчевни стало немного не по себе. Возможно, из-за чудовищных размеров гостя, а может, из-за его мерзкой рожи. Когда-то тот, вероятно, был достаточно красивым мужчиной. Возможно, даже с тех пор прошло не так много лет. Но вот драк минуло много. У посетителя как минимум два раза был сломан нос. Из-за шрама у левого глаза его бровь всегда выглядела удивленно вздернутой. На высоком залысинами лбузла краснел неровный рубец, а на щеках и подбородке красовалась целая россыпь отметин от ударов и порезов помельче. «Ты хозяин?» – спросил мужчина, оглядев шелка с ног до головы. Его голос звучал еще более мерзко, чем можно было себе предположить. Я кивнул шелк и попятился, неожиданно решив, что пара лишних медяков, пожалуй, могут достаться и кому-нибудь из служанок. «Мне сказали, у тебя здесь творились странные дела пару недель назад». «Три!» – пискнул хозяин и с трудом сглотнул слюну. «Три недели назад!» «Господин...» Посетитель запустил руку в карман и вытащил грошовую серебряную монетку. «Я хочу услышать обо всех странностях, что у тебя происходили», процедил он. «Еще я хочу жаркое, кувшин с пивом и постель на ночь. У меня много таких монет, шелк, и если информация будет полезной, Часть из них окажется в твоем кошельке». Шелк, уже раздумывавший о том, что нет никакой разницы, как клиент выглядит, если он хорошо платит, махнул рукой служанки и сел рядом. «Сейчас он расскажет все, посетует на все свои проблемы». Но гость прервал его ровно на том моменте, как странствующий сказитель начал свой рассказ. «Эту байку я слышал уже от четверых», — холодно сказал он. «Мне интересно вот что. Как сказитель выглядел? Был ли с ним кто-то еще? И не появлялись ли здесь пару недель назад странные посетители?» которые могли сорить деньгами. «У меня за три недели никто не сорил деньгами», с искренней обидой в голосе проговорил шелк и замолчал, раздумывая, как выглядел сказитель. Если честно, хозяин-харчевник куда лучше его запомнил уже после смерти. Вывалившийся, почерневший язык до сих пор снился ему по ночам. «У сказителя все лицо было в шрамах», — пробормотал он, выудив из памяти хоть какие-то подробности. «Мелких таких и тонких». «Мелких?» — переспросил гость. «Не было у него шрама на лице». Он провел от уголка рта к подбородку. «Нет, хотя...» — шелк запнулся. Вообще-то один посетитель сорил у него деньгами, и кажется, именно такой шрам у него и был. Пару недель назад сюда приходил один оборванец с торбой, покупал одежду и еду, очень странно разговаривал, все нес какую-то ерунду про большие дела и мелких людей, которые непонятно как оказались на дороге у великих, вот у него шрам на подбородке. «Как он был одет?» – оживился посетитель. «Не было с ним черноволосого напарника, возможно, раненого, с разбитым лицом?» «Нет, он совершенно точно пришел один, а одет в лохмотья какие-то. Кажется, на его камзоле вышиты звезды или что-то вроде того. Там уже и не различить, настолько одежда поизносилась. Он купил еды в дорогу и новую одежду и в тот же вечер ушел». Гость пожевал губами, достал из сумки свиток, развернул и сморщиво лоб принялся читать. «Шрам, коричневая куртка и коричневый плащ», — произнес он, дочитав. «Ни слова про лохмотья и звезды. Ничего не понимаю». «Нет, куртка точно не коричневая, и не куртка это была вовсе». Шелк замолчал, чувствуя, как деньги из кошелька незнакомца утекают в карман кому-то другому. «У негри, кажется, недавно был раненый постоялец», — вспомнил он. «Ушел около недели назад. Кажется, именно черноволосый». «Они были не вместе?» — задумчиво спросил посетитель, все так же глядя в пергамент. «Нет, тот появился на пару-тройку дней позже моего». «На пару-тройку дней, а у них имелись с собой черные перчатки, как у могильщиков!» Шелков вздрогнул и непроизвольно сделал знак, отгоняющий нечисть. «Вы что, господин, у нас тут могильщиков отродясь не бывало?» «Отродясь не бывало могильщиков!» переспросил посетитель, отрывая, наконец, взгляд от пергамента и все так же морща лоб. «Ничего не понимаю!» Шелко закивал. «Он тоже ничего не понимал. Вообще ничего. Он очень хотел быть полезен гостю с деньгами!» «Ладно!» – выдохнул посетитель, пряча пергамент. «Завтра отведешь меня к своему негри. Попробую совсем разобраться у него. Может, хоть что-то совпадет с тем, что мне сообщили. Давай уже обед, да поскорее». На стол упало две серебряные монеты покрупнее. Шелк сгробастал деньги и улетел в кухню, чтобы поторопить служанок. Не сказать, что дела пошли в гору, но странные посетители то пытались угробить его харчевню, то давали ему хоть какую-то надежду продержаться на плаву еще немного. Оставалось только хвататься за любую возможность прожить день. А что будет до завтра, кто знает. Возможно, даже что-то хорошее.